Глава 17 Ну и заседание. Не нахожу слов, чтобы выразить нашим друзьям с Амазонки благодарность за тот ласковый и предупредительный прием, который они оказали нам по возвращении из экспедиции. Особенно я был тронут исключительной заботливостью, проявленной по отношению к нам на всем протяжении нашего пути по Амазонке, сеньоров Пеланоза и других бразильских должностных лиц. Громадное спасибо также сеньору Парейри из Пара, в ряду которого мы обязаны возможностью явиться в цивилизованный мир не в жалких отрепьях, а в приличествующем обстановке платья. Черной неблагодарностью может показаться наш решительный отказ сообщить своим гостеприимным хозяевам точные данные о посещенных нами краях. Велико было их разочарование, когда мы категорически заявили им, что всякая попытка пойти по нашим следам окажется для них лишь пустой тратой времени и денег. Самые названия различных этапов нашего пути были нами переиначены. Я вполне уверен, что сколь бы тщательно не изучались наши отчеты и сообщения, никому не удастся из за тысячу километров приблизиться к открытой нами стране. Встретив в Южной Америке небывалое возбуждение по поводу нашей экспедиции, мы сочли его за интерес чисто местного характера. Смею заверить своих друзей в Англии, что нам и в голову не приходила мысль о той грандиозной сенсации, которую произвели мои отрывистые сообщения в Европе. Но не успели мы дойти до Саундгэптона, как по беспроволочному телеграфу от всевозможных газет на нас посыпались предложения за баснословный гонорар сообщить хотя бы очень краткие сведения о добытых нами результатах. Такая бомбардировка показала нам, какое сильное впечатление произвела наша экспедиция не только в ученых кругах, но также и на широкую публику. По общему соглашению мы, однако, решили воздерживаться от каких бы то ни было сообщений до представления подробного отчета о своих приключениях членам зоологического института, от которых мы, как выборные, и отправились в далекие края. В Саундгафтоне нас встретила целая куча корреспондентов. Но так как мы наотрез отказались что-либо сообщить, то, естественно, взоры публики и журналистов обратились на публичное заседание, назначенное на вечер 7 ноября. Залы зоологического института оказались слишком малы для вмещения всех желавших присутствовать при наших сообщениях. А потому заседание было перенесено в залы Куинс Холл на Орэнджин Стрит. Как впоследствии выяснилось, и залы Куинс Холл тоже оказались тесны. Заседание было назначено на следующий день вечером после нашего прибытия. Само собой, что каждый из нас сперва занялся своими личными интересами. «О своих я пока умолчу. Возможно, со временем я немного успокоюсь и смогу говорить и думать об этом гораздо спокойнее. Читателю известно, какая причина заставила меня пуститься в это полное приключение предприятия. Мне кажется, будет гораздо лучше, если я сперва доведу свой рассказ до конца, ибо, возможно, придет еще тот день, когда я даже буду рад, что обстоятельства сложились именно так, а не иначе». Во всяком случае, мне дали повод и возможность увидеть и пережить столько необычных и прекрасных моментов. Как бы то ни было, я только приношу благодарность своей судьбе. Теперь же обращусь к нашим дальнейшим переживаниям. Пока я сидел и придумывал наиболее удачную форму для своего изложения, мой взгляд случайно упал на утренний выпуск газетки за 8 ноября. Самым лучшим изложением оказалась статья моего друга и коллеги Макдонна. Вот что сообщает дружище Мак. «Новый мир! Небывалое заседание в залах Куинс-Холл! Исключительные моменты! Необычайное происшествие! Что это было? Ночное происшествие на Рэнджин-Стрит! Спецкорреспондент!» Вызвавшее столько шума в печати заседание господь-членов зоологического института, командировавших в прошлом году в Южную Америку выборных для проверки заявления профессора Челленджера о существовании там представителей доисторической фауны и флоры, состоялось минувшей ночью в обширных залах Куинс-Холл. Это заседание по справедливости создало эпоху в истории науки. Вряд ли кто из присутствовавших там когда-либо забудет его сенсационный и необычайный характер. «У, коллега макдона какое чудовищное введение!» Билеты были распределены между господами членами института и их друзьями, но, как известно, понятие «друзья» весьма растяжимо. Неудивительно поэтому, что задолго до восьми часов, то есть времени открытия заседания, залы Куинс Холл оказались уже битком, набиты публикой. Многочисленная толпа, совершенно необоснованно объявившая себя устроителем заседания, начиная с четверти восьмого вечера, буквально штурмовала подъезд. И, наконец, ворвалась в залы после ожесточенной схватки, в которой пострадало немало лиц, в том числе инспектор полиции скобыль. У последнего оказалась сломанная нога. В результате этого дикого нашествия толпа не только заняла все проходы, но также ворвалась и в ложу, предоставленную в распоряжение представителей печати. Около пяти тысяч человек, по приблизительному подсчету, ожидало путешественников. Последние по прибытии тотчас заняли заранее приготовленные для них места на трибуне, на которой уже восседал весь цвет ученого мира не только в Великобритании, но еще Франции и Германии. Швеция также была представлена знаменитым зоологом Сергиусом из Упсальского университета. Путешественников встретили продолжительными и шумными овациями. «Все собрание поднялось, как один человек, чтобы их приветствовать». Однако наблюдательный зритель заметил бы, что среди общего хора приветствий слышались некоторые дисгармонирующие с настроением большинства слушателей ноты. Хотя по этим признакам можно было ожидать, что дебаты не пройдут совершенно гладко, однако никому и в голову не приходила мысль о том необычайном обороте, который приняло заседание. На описании четырех путешественников я не стану останавливаться, ибо их фотографии за последние недели были помещены решительно во всех газетах. Перенесенные ими, по слухам, невероятные лишения и трудности, к счастью, мало отразились на их внешности. Возможно, что борода профессора Челленджера стала гуще и более растрепана, черты лица профессора Саммерли еще более напоминают Аскета, да и фигура Лорда Рокстона как будто сделалась еще более гибкой». Кожа на лице у всех троих стала темнее под влиянием палящих тропических лучей. Но, в общем, все они выглядели вполне здоровыми. Что же касается нашего представителя, хорошо известного атлета и международного чемпиона футбола Е.Д. Мелона, то он нисколько не изменился. Взирая на толпу своего возвышения, он улыбался свойственной ему добродушной милой улыбкой, так идущей к его открытому, мужественному лицу. «Ну, погоди, мак за эти строки ты мне ответишь!» Когда, наконец, приветственный шум улегся, и публика заняла свои места, председатель заседания, герцог Дерхемский, обратился к присутствующим с кратким вступительным словом. «В его намерение не входит, — заявил он, — пространными речами утомлять внимание собравшейся публики. Он только желает отметить, что, по общему признанию, результаты экспедиции во всех отношениях блестящие Рукоплескание». По-видимому, — продолжал Герцог, — эпоха романтических приключений еще не миновала. Существуют условия, при которых самая необузданная фантазия романиста оправдывается научными исследованиями. К этим немногим словам он считает необходимым добавить, что он от всей души радуется, вместе со всеми присутствующими, благополучному возвращению путешественников из трудной и опасной экспедиции, находя со своей стороны, что всякая катастрофа, которая могла бы постигнуть их, несомненно, причинила бы невосполнимую потерю залоги Гром аплодисментов, к которым присоединяется и профессор Челленджер. Появление на кафедре профессора Самерли вызывает новый взрыв энтузиазма. Речь оратора то и дело прерывается рукоплесканиями и возгласами одобрения. Речь профессора подробно приведена на столбцах сегодняшнего номера. Подробнейшие же описания приключений уже переданы талантливым пером нашего специального корреспондента Е. Мэлоуна, ограничиваясь поэтому общим содержанием речи профессора. Выяснив вкратце историю возникновения экспедиции, и воздав попутно всяческую похвалу много потерпевшему в свое время от недоверия современников и ныне вполне реабилитированному и по праву торжествующему победу профессору-челленджеру, мистер Саммерли рассказал присутствующим о самом путешествии, тщательно избегая в то же время всяческих точных указаний о дороге на замечательное плоскогорье. О приключениях личного характера он почти не говорил, предпочитая обратить внимание слушателей на огромное значение для науки, произведенной членами экспедиции наблюдений в области животной и растительной жизни плоскогорья. В течение каких-нибудь нескольких недель удалось, по его словам, зарегистрировать 46 новых разновидностей породы калиоптеры и 96 разновидностей липидоптеры. С особым вниманием, однако, слушатели отнеслись к его рассказам о крупных животных, по общему признанию ученых, давно исчезнувших с лица Земли. Профессор привел длинный перечень этих якобы давно исчезнувших пород, присовокупив, что ближайшее исследование плоскогорья, несомненно, даст возможность пополнить приведенный им перечень. Он вместе со своими спутниками встретился, по крайней мере, с целой дюжиной таких созданий, которые совершенно неизвестны современной науке. Со временем и эти животные будут надлежащим образом классифицированы и подробно изучены. Между прочим, он упомянул о змее длиною в 51 фут, с кожей ярко-пурпурного цвета, а также о белом животном, очевидно млекопитающем, которое обладало способностью светиться во мраке, и о большом черном ящере, укус которого туземцы считают особенно ядовитым. Кроме этих совершенно новых для науки животных, Он отметил множество представителей доисторической фауны, живших во времена юрской эпохи. Из числа последних он назвал колоссального чудовищного стигозавра, встреченного однажды мистером Малоуном у берега озера. Такой же стигозавр в свое время был найден в альбоме, впервые посетившего неведомый мир отважного американца. Описал профессор также игуанодона и птеродактиля, то есть два первых чуда, которые они встретили на плоскогорье. Большое впечатление произвело на публику описание свирепых динозавров, неоднократно преследовавших участников экспедиции и превосходивших по своей силе всех доселе виденных зверей. Затем профессор перешел к описанию громадной, отличающейся свирепыми инстинктами птицы Фороракосу и гигантскому доисторическому оленю, до сих пор водящемуся на плоскогорье. Всеобщее возбуждение достигло своего апогея когда профессор коснулся таинственных недр Центрального озера. Слушая, как этот сухой, неспособный к увлечению ученый беспристрастно описывал виденных им чудовищ, трехглазых рыб ящеров или колоссальных водяных змей, невольно все это казалось сном, и хотелось ущипнуть себя, чтобы опять вернуться к действительности. Далее профессор коснулся быта туземцев и необыкновенной породы людей-обезьян, являющийся как бы усовершенствованным видом пятикантропуса, водящегося на острове Ява, и наиболее близко подходящую к гипотетическому понятию недостающего звена между обезьяной и человеком. В конце концов, Саммерли развеселил собрание описанием остроумного, но крайне опасного плана Челленджера «совершить спуск на сооруженном им самим воздухоплавательном аппарате» и закончил свой доклад с сообщением о случайно найденном нами выходе для возвращения в цивилизованный мир. Можно было надеяться, что после благодарственного адреса, прочтенного профессором Успальского университета Сергиусом, который выразил безусловно настроение большинства аудитории, прения будут считаться законченными. Вскоре выяснилось, однако, что заседание пройдет далеко не так гладко, как предполагалось. В течение всего вечера в публике раздавались временами неодобрительные возгласы, а теперь поднялся со своего места и доктор джеймс Иллингворд из Эдинбурга, обратившись к председателю собрания за разрешением внести некоторую поправку до вынесения той или другой резолюции. «Председатель, пожалуйста, сэр, если вы настаиваете на своей поправке». «Доктор Иллингворд, я полагаю, ваше светлое, что поправка необходима». «Председатель, в таком случае говорите, сэр». «Профессор Саммерли, вскакивал с места. Разрешите мне доложить вашей светлости, что этот человек со времени нашей полемики в Quarterly Journal of Science об истинной причине Ботибиуса является личным моим врагом?» «Председатель, я не считаю себя вправе входить в рассмотрение мотивов личного характера. Слово за вами, доктор». Профессора Иллингворта было плохо слышно вследствие шума, производимого друзьями отважных исследователей. Были даже попытки стащить его с кафедры. Однако, как человек недюжиной физической силы, обладавший к тому же могучим голосом, профессор и среди шума сумел довести свою речь до конца. С момента выступления доктора стало очевидно, что у него немало друзей и сторонников среди публики, хотя они и составляли меньшинство аудиторий. Громадное же большинство, можно сказать, держалось в ожидательного нейтралитета. Доктор Иллингворд начал с признания за профессорами Челленджером и Саммерли их несомненных заслуг перед наукой. Выразив затем глубокое сожаление по поводу приписывания его выступлению лично неприязних коллегам, он заявил, что руководствуется исключительно стремлением к научной истине. Занимаемая им ныне позиция одинаково стою какую занимал на последнем собрании сам профессор Саммерли. Тогда профессор Челленджер выдвигал некоторые положения, которые подверглись строгой критике со стороны профессора Саммерли. Теперь же бывший оппонент сам защищает те же положения и полагает, что они свободны от критического исследования. Но основательно ли подобное притязание? Да, нет, и продолжительный шум, в течение которого в ложе печати слышен громоподобный голос Челленджера, умоляющего председателя о разрешении вышвырнуть доктора Эллингворта на улицу. Год тому назад, — продолжал между тем свою речь доктор, — один человек утверждал известные вещи. Теперь же целых четверо утверждают вещи еще более невероятные. Но разве эти голословные утверждения могут быть признаны неоспоримыми в вопросе, который способен перевернуть вверх дном всю зоологию? Разве мало было случаев возвращения из дальних стран путешественников, распространяющих самые нелепые басни о своих похождениях, которые слишком легкомысленно, увы, принимались на веру? Подобает ли зоологическому институту следовать примеру легковерной толпы? Он не оспаривает, что господа члены комитета отличаются сильным характером и железными нервами. Но человеческая натура – штука сложная. Даже профессора могут поддаться соблазну славы. «Все мы, подобным мотылькам, хотим быть ближе к свету». Как всякий охотник любит преувеличивать свои похождения, так и всякому корреспонденту лестно сообщить сенсационные известие. И, нисколько не стесняясь, когда это необходимо, он дополнит фактическую сторону дела игрою своего воображения. Несомненно, у каждого из членов комитета есть свои причины преувеличивать результаты экспедиции. «Стыдно! Стыдно!» Доктор заявляет, что он никого не намерен оскорблять. «Но вы оскорбляете! Шум!» Все эти сообщения о чудовищных зверях и птицах носят крайне индивидуальный характер. Они не подкреплены никакими серьезными доказательствами. Что нам предъявили сейчас? Какие-то фотографические снимки? Допустимо ли в 20 веке при современных технических усовершенствованиях принимать снимки как исчерпывающее доказательство? Что же кроме этих снимков еще имеется? История бегства и спуска по канату, то есть способ, который недоступен крупным и недюжинным обитателям плоскогорья. Быть может, это весьма понятно, но далеко не убедительно. Как было слышно, и лорд Джон Рокстон стал обладателем черепа фоторакуса. Пусть ему и Лингворту покажут этот достопримечательный череп. Лорд Джон Рокстон. Этот субъект, по-видимому, хочет выставить меня лжецом? Страшный шум. Председатель. К порядку, тише. Я попросил бы вас, доктор Иллинворк, заключить свою речь и перейти к предлагаемой вами поправке. Доктор Иллингворд. Ваша светлость, хотя я намеревался еще многое сказать, но подчиняюсь вашему требованию. Итак, я предлагаю от имени собрания поднести профессору самерли искреннюю признательность за его занимательный доклад. Но, тем не менее, прошу считать утверждаемые обоими профессорами положения недоказанными. На мой взгляд, следует еще раз проверить их утверждение, причем выбрать комитет из большего количества лиц и притом лиц, заслуживающих большего доверия. Трудно передать ту суматоху, которая произошла в зале после этих слов. Большинство аудитории выражало свое возмущение выходкой доктора криками «Отставить! Возьмите назад свое предложение! Вон его!» С другой же стороны, меньшинство, а оно все же было довольно значительно, требовало внесения поправки. «Слышались возгласы! К порядку! Тише! Играйте честно!» В глубине зала на последних скамьях между студентами-медиками завязалась драка. Были пущены в ход кулаки. Только присутствие дам удержало расходившиеся слушателей от всеобщей свалки. Внезапно наступила пауза. Крики перешли в шепот, и, наконец, все стихло. Профессор Челленджер стоял на трибуне. В наружности его и манере себя держать было что-то властное и покоряющее. Когда он поднял свою могучую длань, то вся аудитория, как один человек, заняла свои места и приготовила слушать. — Многие из присутствующих, надеюсь, еще помнят, — отчетливо произнес Челленджер, — что на последнем собрании, удостоившемся моего посещения, разыгрались точь-в-точь -точь такие же глупейшие безобразные сцены. Тогда главным обидчиком моим был профессор Саммерли, и хотя он ныне открыто сознался в своих заблуждениях, однако я все еще помню, как было дело. Но сегодня из уст только что покинувшего кафедру субъекта я слышал рассуждения еще более оскорбительного характера, и хотя стать на уровень его понимания для меня является некоторого рода унижением, все же постараюсь сделать это, дабы рассеять оставшиеся в уме присутствующих справедливые сомнения насчет выдвигаемых мной положений. Смех, шум. И за напоминать, что, хотя сделать доклад от имени экспедиции, было поручено профессору Саммерли, как главе избранного собранием комитета, но главным действующим лицом все-таки являюсь я, и если экспедиция достигла плодотворных результатов, то таковым она, несомненно, обязана исключительно мне. Я доставил этих трех джентльменов до самого места и, как вы слышали, убедил их в справедливости моих первоначальных заявлений». Мы все надеялись, что по возвращению больше никто не усомнится в правдивости наших сообщений. Однако, умудренный, горьким опытом, я не преминул привести с собой доказательства, способные убедить всякого благоразумного человека. Как вам уже сообщил профессор Саммерли, наши фотографические аппараты были сильно помяты, разгромившими наш лагерь людьми-обезьянами. Причем большинство негативов оказалось испорченным. Аплодисменты, смех из задних рядов крики «Нашел дураков!» Я только что упоминал о людях-обезьянах. И не могу умолчать, что некоторые из доносящихся до моих слухов звуков очень живо напоминают мне дни пребывания моего среди этих любопытных животных». Смех. «Несмотря на гибель многих ценных негативов, в нашей коллекции найдется несколько штук, могущих дать убедительное представление о плоскогории и условиях жизни на нем. Отважится ли теперь кто-нибудь сказать, что наши снимки фальшивы?» «Голос «да». Продолжительный шум кончается тем, что некоторых попросту вытолкали из зала. «Негативы могут быть проверены специалистами. Какие доказательства могли еще добыть члены экспедиции? Обстоятельства, при которых происходил побег, естественно, не допускали большого багажа. Однако коллекция бабочек и других насекомых, принадлежащая профессору Саммерли, уцелела, и в ней много новых образцов. Разве эта коллекция не является достаточно убедительной?» «Несколько голосов нет». «Кто сказал нет?» Доктор Иллингворд, вставая. «Мы утверждаем, что подобная коллекция могла быть собрана не только в доисторическом плоскогории, но и в любом другом месте». Рукоплескание. Профессор Челленджер. «Несомненно, сэр, нам приходится преклоняться перед вашим научным авторитетом, хотя, насколько мне известно, ваше имя далеко не отличается популярностью. В таком случае оставим в стороне фотографические снимки и энтомологическую коллекцию» и Я перехожу теперь к добытым нами различного рода точным сведениям, освещающим некоторые пункты, до сих пор никогда никем еще не разъясненные. Например, об условиях существования и привычках птеродактилей». Чей-то голос? «Ерунда! Шум!» «Повторяю, мы можем многое сообщить об условиях жизни птеродактилей. Я могу показать вам картину одного из этих чудовищ, снятую с натуры. Надеюсь, она убедит вас». «Доктор Иллингворд» снимки не служат для нас достаточным доказательством профессор челленджер вы желали бы видеть оригинал доктор иленнгворд несомненно профессор челленджер и тогда бы вы наконец поверили доктор иленворд со смехом <сíгра> конечно <сíгра> в этот момент разыгралась сенсационная сцена превзошедшая решительно все что когда либо происходило на ученых заседаниях По знаку профессора наш сотрудник Е. Д. Малоун поднялся со своего места и направился вглубь ораторского отделения. Немного погодя, он снова появился в сопровождении гиганта-негра. Оба они волочили квадратных размеров ящик. Ящик, по-видимому, был очень тяжел, так как они еле-еле дотащили его до кресла профессора. В зале царило гробовое молчание. Все напряженно наблюдали за тем, что происходило на платформе. Профессор Челленджер отодвинул крышку ящика. Нагнувшись над ящиком, он несколько раз прищелкнул пальцами. Из нашей ложи мы слышали, как он ласково приговаривал. «Вылезай, миллионок, вылезай, дорогой!» Мгновение спустя послышался скрипучий сухой шум, и из ящика вылезло отвратительное невиданное чудовище, усевшееся на краю ящика. Даже неожиданное падение герцога Дрехемского в оркестр не отвлекло внимание окаменевшей публики от неслыханного зрелища. Морда чудища напоминала морду свирепейшего дракона, когда-либо рожденного самой неистовой фантазии средневекового воятеля. В выражении маленьких, красных, горящих как уголья глаз было что-то демоническое и отталкивающее. Его длинный изогнутый клюв был полуоткрыт и усеян двумя рядами острых белых зубов. Плечи были сутоловатые и покрыты чем-то вроде сложенной серой шали. Это был черт, как мы его представляли себе в детстве. Тут среди аудитории началась суматоха. Кто-то вскрикнул, две дамы, сидевшие в первых рядах, упали в обморок. Некоторые, находившиеся на трибуне, отпрянули так, как будто намеревались последовать примеру своего председателя, слетевшего в оркестр. С минуту можно было ожидать общей паники. Профессор Челленджер поднял руку, желая успокоить аудиторию. Но движение это испугало сидящее рядом с ним чудовище. Внезапно оно расправило свое странное покрывало, оказавшееся парой громадных кожаных крыльев. Профессор хотел было удержать его за ноги, но опоздал. Она успела уже подняться с края ящика и медленно полетела, сухо потрескивая своими десятифутовыми крыльями и распространяя вокруг отвратительный специфический запах. Вопли людей, сидевших на галерке при виде этого летящего прямо на них страшного чудовища с горящими глазами и смертоносным клювом, усилились и довели зверя до сумасшествия. Все быстрее и быстрее кружилось чудовище, стукаясь крыльями о стены и массивные люстры. «Окно, ради бога, прикройте окно!» — вопил профессор, прыгая по кафедре и ломая руки. Но, увы, его просьба опоздала. Спустя мгновение летучее существо, стучась на летуой стену, подобной гигантской бабочке, попавшей под колпак лампы, долетело до отверстия, и, протолкав в него свое громадное уродливое туловище, исчезло. Профессор Челленджер, закрыв руками лицо, в изнеможении упал в свое кресло. Вся аудитория с облегчением вздохнула, радуясь тому, что опасность миновала. Но затем... О, как найти слова для описания произошедшего! симпатизировавшее с самого начала путешественникам большинство слилось в одну могучую волну со своими недавними противниками и перескочив через рампу хлынула на трибуну здорово мак здорово те из присутствующих кто в начале заседания проявил оскорбительное недоверие теперь старались загладить свою ошибку все встали кричали волновались жестикулировали вокруг четырех исследователей образовалась плотная толпа качать качать Кричали сотни голосов. В одно мгновение четыре фигуры взлетели над толпой. Они сопротивлялись напрасно. Даже если бы державшие пожелали опустить их на землю, то это было бы невозможно. До того плотно окружила их толпа. «На Рэджон Стрит! На Рэджон Стрит!» Слышалось со всех сторон. Затем толпа, колыхаясь, медленно двинулась со своей ношей на плечах к выходу. На улице творилось тоже нечто невообразимое. Там ожидало до ста тысяч народу. Толпа занимала сплошь все пространство между гостиницей «Лэндхэм» и «Оксфорд-цирком». Ошеломляющий гром аплодисментов раздался с появлением над головами толпы четырех неустрашимых героев, освещенных светом электрических ламп. Густая толпа двинулась, запрудив всю улицу по направлению от Реджен-стрит через Пель-Мель, сент улицу к Пикадилли. Все движение в центре Лондона приостановилось. Зарегистрирована масса столкновений между демонстрантами с одной стороны, полицейскими и шоферами с другой. Лишь около полуночи толпа доставила путешественников к подъезду жилища лорда рокстона в квартале Албани, исполнив при этом хором за заздравный британский гимн. Так закончился один из самых замечательных дней Лондона. Мой друг Макдона до сих пор совершенно верно передавал все сведения, хотя отчасти и приукрасил их. Что же касается меня, то мы нисколько не удивились всему произошедшему на заседании. Быть может, читатель припомнит мою встречу с лордом Рокстоном, одевшимся в своеобразный оборонительный кринолин с целью добыть для Челленджера экземпляр чертова цыпленка, как он называл птеродактиля. Упоминал я также о тех трудностях, которые нам причинил при спуске «Профессорский багаж». Я бы мог также добавить, что и в течение всего обратного путешествия мы немало повозили с этим грязным спутником, исключительно питающимся дохлой рыбой. Я до сих пор не распространялся на эту тему по просьбе Челленджера, желавшего сохранить в тайне свое сокровище, с тем, чтобы в последнюю минуту представить его в качестве неопровержимого доказательства и тем уничтожить своих врагов. Теперь еще несколько слов о дальнейшей судьбе лондонского птеродактиля. Ничего достоверного о нем не известно, но говорили, что его видели сидящим в течение нескольких часов на краю крыши Куинс-Холл две кумушки. Перепуганные женщины приняли его за черта. На следующий день в хронике появилась заметка о предании суду бежавшего с поста часового Мильза, охранявшего здание Мальбрук-Гаусс. Во время допроса бедняга напрасно старался убедить судьи в том, что он бросил свое ружье и побежал только потому, что внезапно над его головой появился сам дьявол. И вот последнее известие. Утром, через день, команда датского парохода «Фрисланд», отошедшего уже с 10 миль от берега кап Стартпойнта, заметила летящее над морем в юго-западном направлении невиданное существо, напоминавшее, по словам моряков, нечто среднее между крылатой козой и громадной летучей мышью. Если только чудовище последовало природному инстинкту и полетело через Атлантический океан к себе на родину, то весьма вероятно, что последний европейский птеродактиль погиб где-нибудь в морской пучине. Аглетис О, моя Глэдис, именем которой я назвал озеро, ставшее теперь снова центральным. Ее имя никогда не станет бессмертным. Как это я раньше не заметил в ней черствости? Разве нельзя было понять уже тогда, когда по одному ее знаку я рад был броситься в огонь в воду, что ее любовь ничтожна, если она не боится толкнуть человека на опасность и даже смерть? Нередко зарождались во мне подобные мысли. Но, вспомнив ее прекрасное лицо, я прогонял их. Я обвинял себя. Не ищу ли я в этом поддержки своему эгоизму и малодушию? Любила ли она героизм в чистом его виде? Или же ее прельщала одна слава, доставшаяся ей без усилий и жертв с ее стороны? Или же я теперь мудрствую, когда уже поздно? Это был для меня страшный удар. В первую минуту я совершенно ошалел от неожиданности и почувствовал холодное презрение. Но с тех пор прошла уже целая неделя. У меня был весьма знаменательный разговор с лордом Рокстоном. И все обошлось довольно благополучно. Хотя можно было ожидать и худшего. Расскажу все в нескольких словах. Ни одно письмо, ни одна телеграмма не встретили меня в Сауд-Гамптоне. Крайне взволнованный. В десятом часу вечера я помчался к маленькой вилле в Стритхэме. Жива моя Глэдис? Но, увы, куда девались мечты о встрече с распростертыми объятиями, о наполненных слезами увеления прекрасных глазах, о горячих приветствиях? Ведь ради ее каприза я рисковал своей жизнью. Отсутствие каких-либо вестей уже несколько охладило мой пыл. Но теперь, чувствуя близость возлюбленной, я снова вознесся на облака. Я пробежал по знакомой тропинке, принялся стучать в парадные двери и, заслышав голосок Глэдис, оттолкнул опешившую служанку и прямо бросился в столовую. Глэдис сидела на низком пуфе около рояля. В три прыжка я бросился к ней и схватил ее руки в свои. «Глэдис!» — крикнул я. «Глэдис!» Она подняла на меня удивленные глаза. Тут я заметил, что в ней произошла какая-то резкая перемена. высокомерный взгляд Плотно сжатые губы, все дышало отчужденностью. Она вырвала свои руки из моих. «Что это значит?» — проговорила она. «Гледис!» — продолжал я. «Что случилось? Ведь вы все та же моя маленькая Гледис, не правда ли? Гледис Энгертон!» «Нет», — отвечала она. «Меня теперь зовут Потс. Позвольте мне представить вам моего мужа». «Да чего бывает нелепо жизнь!» Я машинально раскланялся и пожал руку какому-то маленькому рыжему человеку, глубоко сидевшему в том самом кресле, которым так недавно пользовался один только я. Мы поспешно поклонились друг другу и сделали какие-то гримасы вместо улыбки. «Отец разрешил нам пока пользоваться его виллой. Наша квартира скоро будет отделана», — заявила Гледис. «О, да», — пробормотал я. «Вы, стало быть, не получили моего письма в пора?» — Нет, никакого письма я не получал. — Как досадно, письмо мое все объяснило бы вам. — И так все ясно, — ответил я. — Я много рассказывала Вильяму о вас. У нас с ним нет секретов. Я очень жалею, что все так вышло. Но ведь, согласитесь, ваше чувство ко мне не могло быть особенно глубоко, раз вы решились отправиться на край света, бросив меня на произвол судьбы. Надеюсь, вы не сердитесь на меня? — О, нет-нет, нисколько. Позвольте с вами проститься. «Не хотите ли чего-нибудь выпить?» — вмешался в разговор маленький человечек. «Всегда этим кончается», — добавил он конфиденциальным тоном. «Да иначе и быть не может, раз у нас не существует полигамия, не правда ли?» И пока я пробирался к дверям, он залился идиотским смехом, видимо, очень довольный своей шуткой. Я уже вышел в переднюю, как вдруг внезапная мысль заставила меня вернуться в столовую. Я снова подошел к своему счастливому сопернику с тревогой, уставившемуся на кнопку электрического звонка. «Не соблаговолите ли вы ответить мне на один маленький вопрос?» — промолвил я. «Конечно, если это возможно», — ответил он. «Каким образом вы достигли своей цели? Искали ли вы с опасностью для жизни какой-нибудь клад? Открыли ли полюс? Убили ли какого-то пирата? Перепрыгнули ли ла-манш? Какой героический подвиг совершили вы? В чем ваш романтизм?» Он смотрел на меня с удивлением. Добродушное, маленькое лицо его напоминало вопросительный знак. «Не находите ли вы, что вопрос ваш несколько интимного свойства?» Наконец промолвил он. «Отлично. Еще один вопрос, пожалуйста. Скажите мне, кто вы такой, какова ваша профессия?» Воскликнул я. «Я служу клерком у нотариуса», — ответил он. «Я правая рука нотариуса Джонсона, что живет на Чансерлен номер сорок один». «Спокойной ночи!» – бросил я ему, и сейчас во мраке, как подобает безутешному герою. Тоска, злоба и смех кипели во мне точно в котле. Еще маленькая заключительная сценка, и тогда я закончу. Вчера вечером мы ужинали все четверо у лорда Рокстона, и после ужина, сидя в его кабинете и наслаждаясь сигарами, вспоминали про свои недавние приключения. Странно было видеть в этой совершенно переменившейся обстановке старое, знакомое мне лицо. Все такое же, как всегда, со снисходительной улыбкой на лице, с полузакрытыми властными глазами, могучей грудью и черной длинной бородой челленджер, сидевший в кресле и, как обычно, пикировавшийся по какому-то поводу Саммерли. Последний с бесстрастным лицом, с неизменной розовой трубкой в зубах, опровергая все приводимые коллегой доводы, тоже выпячивал свою козлиную бородку». И, наконец, сам гостеприимный хозяин. По-прежнему гордо смотрел он на нас своим орлиным взглядом. По-прежнему в его холодных голубых глазах, напоминавших Глетчер, мелькала безумная отвага и огонек юмора. Вот какими они остались в моей памяти. Был прекрасный вечер, и мы долго засиделись в освещенной красноватым светом комнате лорда Рокстона, когда внезапно он выразил желание что-то сказать нам. Вынув из шкафа ящик с сигарами, он поставил его перед нами на стол. «Тут есть одно дело, господа, о котором я хотел поговорить с вами. Сначала я не распространялся о нем. К чему было вселять надежды, которые, быть может, не сбылить бы? Теперь же я говорю смело, ибо это уже не эфемерные надежды, а действительные факты. Вы, наверное, помните тот день, когда мы наткнулись на аптеродактиль. ну я тогда там нашел кое-что, сильно заинтересовавшее меня». Будь может, вы не обратили на это внимания». «Урочище» представляло собой кратер вулкана, дно которого было густо покрыто синим веществом. Профессор молча в знак согласия кивнул головой. «В своей жизни я уже один раз видел нечто подобное. То были бриллиантовые копии в Камберлее. Мысль о бриллиантах с того момента не давала мне покоя. Поэтому я соорудил себе клетку, чтобы оградиться от вонючих обитателей урочища и в течение целого дня прокопался там с лопатой». «Вот что я нашел». С этими словами он открыл ящик и высыпал его содержимое на стол. Перед нами лежало от 20 до 40 грубых камней различной величины. Некоторые были величиной с горошину, другие же с грецкий орех. «Быть может, вы найдете, что я должен был тогда же сообщить вам о своем открытии. Я, может быть, так и поступил бы, но, зная, что бриллианты расцениваются не столько по своей величине, сколько по частоте воды и плотности, решил выждать». В первый же день приезда я отнес один из них знакомому ювелиру и попросил его отшлифовать камень и оценить. Он вынул из кармана какую-то коробочку из-под пилюль и показал нам дивно играющий великолепный шлифованный бриллиант. «Вот результат», — промолвил он. Спинг оценивает эту кучку по меньшей мере в 200 тысяч фунтов стерлингов. Разумеется, эти бриллианты принадлежат всем четверым на равных основаниях. «Ни о чем другом я и слышать не хочу». Ну, Челленджер, что вы думаете предпринять со своими пятью тысячами фунтов?» «Если вы настаиваете на своем великодушном предложении», — ответил профессор, «то на эти деньги я открою частный музей, являющийся издавна моей заветной мечтой». «А вы, Саммерли?» «Я отказался бы от преподавательской деятельности и все свое свободное время посвятил бы классификации меловых инфузорий». «Я же употреблю деньги, — сказал лорд Рокстен, — на организацию новой, вполне оборудованной экспедиции и вторично отправлюсь на наше старое плато». «Ну а вы, юный мой друг, разумеется, женитесь?» «Только не сейчас!» — ответил я с горькой улыбкой. «Если вы не возражаете, то я с удовольствием присоединюсь к вашей экспедиции». Лорд Джон ничего не ответил, но через стол протянул мне свою загорелую Конец книги читал Игорь Ященко